Глава пятнадцать. Регина. На босса было больно смотреть. Ходят к нему навстречу то забитые, то умалишенные. Взять хотя бы фотографа. Вроде профессионал, интереснейший человек. Но когда вышел из кабинета Верховного, стер трясущейся рукой под солба и попросил водички. Мне не жалко. Отпоила бедолагу и узнала, что его передали мне для работы. Сразу же достал свой блокнот Узнала, что хочет выставлять этот человек, и порадовалась, что занимается он фотографиями природы, животных и редко семей. «На улице», — решила я, — «сделаем аллею! Там посетителей больше, свежий воздух, и можно эту самую природу ощутить как нельзя лучше». Идея моя понравилась, поэтому я быстро внесла наилучший день для мероприятия и попросила оставить свой номер телефона. «Мы сотрудничаем с прекрасной фирмой», которая поможет красиво, доступно и оригинально презентовать ваши работы. Через полчаса мужчина ушел, благодаря меня всеми известными словами. А уже через пять минут я передавала задание Любе, которая восхищалась моими возможностями находить ей дополнительный заработок. «Меня так повысят!» Уверена, в этот момент девушка прыгала до потолка и хлопала в ладоши. Вторым пришедшим человеком был мужчина очень... очень странным. и явно в себе неуверенным. Мне даже вспомнился случай, когда один мой друг, чтобы признаться мне в любви, набирался смелости подобным образом, и, что самое ужасное, пришел ко мне в подобном состоянии. Отвращение было первым, что я испытала при виде того человека. Сейчас было точно так же. И даже как-то странно. Приглашать его в кабинет или отправить домой. Видно, прочитав что-то на моем лице... Мужчина сел на стул и всем своим видом показал, что с места не сдвинется и своими ногами не уйдет. Евгений думал иначе. Судя по тому, как хмурился мой охранник, такого товарища можно было и вынести. Однако верховный странного клиента принял. И более того, они явно друг друга знали. Если я думала, что на этом все, то сильно ошибалась. Через десять минут в приемную ворвался недовольный Оскар Андреевич. Художник, коллекционер и тип, который меня уже сильно раздражает. «Я к Верховному!» К двери он подскочить не успел. «Занято!» – перегородил ему дорогу Евгений. «Время на сегодняшний день расписано!» Именно в этот момент в приемной появилось новое действующее лицо. Владлен Альбертович занял свое место у дальней стены и недовольно сложил руки на груди. «Время открытия моей выставки сильно затягивается!» произнес мужчина миролюбиво вы сами назначили эту дату пожала плечами но мои гости уже жаждут познакомиться с произведениями искусства как можно скорее ждать они не любят завтра пойдете к десяти подняла строгий взгляд на мужчину константин вениаминович вас примет хорошо глаза у рыжеволосого гостя заблестели но он быстро кивнул мне на прощание и вышел за дверь и вроде все Можно идти на обед, но из кабинета начальника стали доноситься выкрики. «Надо вмешаться», — решила я, вставая. За мной встал Евгений, потом шаг вперед сделал Владлен. Так втроем мы и заглянули в кабинет, где странный мужчина говорил о не менее странных вещах. «Мой босс – вампир!» «Так и знала! Изверг еще тот! Кровушку у всех пьет, так что люди от него шарахаются при первой же встрече!» прекрасно понимая, что работать с таким педантом просто невыносимо. Ну и раз зашел такой разговор, то грех было не пожаловаться. Вот не могу я разгрести все то, что было на компьютере. Мне годы нужны. Но слава моему боссу, он согласился помочь. Вот после обеда и перешлю ему то, что, на мой взгляд, выглядит очень серьезным. А остальное удалю. Там годичная давность. Думаю, ничего важного точно не будет. получив нужный для меня ответ отошла от двери за мной следом отошел евгений а вот начальник охраны не только зашел но и через некоторое время вынес из кабинета орущего мужика даже плечами повела так противно было обед напомнил евгений точно подскочила на ноги пошли скорее пока кто-то еще не зашел хватит с меня сегодняшних впечатлений в ресторане мы заняли самый дальний столик и пока кушали Наглым образом подслушивали разговор за соседним столиком. «Все в этом месте меня устраивает», — проговорила женщина с сиреневыми волосами. Она ловко пользовалась вилкой и не забывала промакивать жирно накрашенные губы белой салфеткой. «Но выставка! Я здесь ради нее!» «Мы уже передали наше пожелания Оскару», — произнес мужчина. «Он обещал решить этот вопрос». Данный человек кривил губы. и что-то пытался рассмотреть в своей тарелке. — Если провести выставку как можно скорее, — проговорила Евгения, — то эти недовольные лица совсем скоро съедут. — С одной стороны, хорошо, — кивнул парень. — Вот только их нахождение здесь оценивается в очень приличную сумму. — Понимаю, — вздохнула. — Но уж лучше подальше от таких зазноб. То, что я буду лично уговаривать Верховного провести эту выставку как можно скорее, я поняла, как только вернулась в кабинет. Коротко постучавшись и дождавшись разрешения, зашла в кабинет. «Что-то важное?» – уточнил у меня мужчина, поднимаясь из-за стола. Вид у него был недовольным и даже злым. Это я думала, днем он пришел не в настроении. Но сильно ошибалась. Тогда он был душкой. «По поводу выставки?» Верховный прищурил глаза, а я решила быстро рассказать, зачем пришла. «Если проведем ее на днях, то все недовольные мины съедут как можно скорее». Девочки жаловались, что гости ведут себя хамски. Босс нахмурился, кивнул и стал продвигаться к выходу. «Подумаю, выберу день. Послезавтра как раз подойдет, потому что потом нам нужно готовиться к карнавалу». Константин Вениаминович остановился напротив меня. «У вас есть платье?» «Нет», — пожал плечами. «Девочки привезут, тогда и выберу». «Выберем без них», — ответил босс, делая еще шаг ко мне. вставая непозволительно близко. — Босс, — позвала я. Mm. — А вы и правда вампир? — Правда. — Вот врет и не краснеет. — Тогда я работать пошла. Мужчина открыл мне дверь, внимательно проследил, как я сажусь за стол, и тихо что-то бормотал себе под нос. На этом мы простились. До самого вечера верховный в кабинете так и не появился. Зато несколько раз заглядывал Владлен. и вновь перекладывал на меня какие-то мелкие обязанности. «Так, а где Степан? Где его носит? Почему нет на рабочем месте?» В свой номер я вернулась впервые уставший, немного раздраженный. Было единственное желание – упасть и не вставать. Но если я так сделаю, то был шанс, что найдут и заставят что-то еще сделать. Поэтому я быстро приняла душ, переоделась и окольными путями стала выбираться из отеля. чтобы пойти на найденное совсем недавно место. Там было тихо, там было спокойно. Там не ходили толпы людей. Впервые понимала Верховного и искала себе одиночество. Нашла, но ненадолго. Разувшись, я, как и в прошлый раз, села у самой кромки воды и стала перебирать пальцами мелкие камни и смотреть вдаль. Однако насладиться тишиной не вышло. Кто-то пробирался ко мне по кустам. «Там тропинка была», — проговорила в виде взъерошенного босса. «На этой тропинке кого только нет уже». Он недовольно дошел до меня, внимательно посмотрел на мои и ноги и тоже разулся, садясь рядом. «Надеюсь, вы с собой никого не привели?» Мужчина в мою сторону даже не посмотрел, но буркнул. «Нет». Так мы и сидели, любуясь закатом, теплым бризом, слушая крик чаек и шум воды. «Тяжелый день был», — уточнил Верховный, а я только кивнула. И снова тишина. Но довольно странная для меня. Вот никогда не думала, что босс, такой весь могучий, строгий и суровый, будет сидеть со мной в совершенно расслабленной позе. Даже не бурчит, как это обычно бывает. «Кстати...» — вдруг мужчина повернулся ко мне. «Наш утренний разговор сегодня был прерван». «Это какой?» — нахмурилась я. Мы выяснили, что в выставке вам не нравится. Тогда что? Бос пытливо уставился на меня, а я смотрела в его темные глаза, думая о том, что таких ни разу не видела. Даже не знаю. Тут я действительно задумалась. Кино, но только комедии, чтобы плакать и сильно переживать не пришлось. С удовольствием могу посмотреть мультфильмы, но только добрые. Так, кивнул мужчина, что еще? Так было странно рассуждать с ним о том, что мне нравится, а что не очень. Но раз зашел такой разговор, то почему бы не поделиться? Прогулки, катание на велосипеде, скейтборде, самокате. Тут я вспомнила, что некогда увлекалась походами, скалолазанием, борьбой и плаванием. Что люблю больше активный отдых, чем сидеть и рассматривать какие-то картины. Но вот идея с фотографиями мне понравилась. Так мы и перешли к рабочим вопросам. Снова. — Вот и уболтала ты меня, Регина! — неожиданно произнес босс. — А уже стемнело. А я зависла. То ли от того, что действительно не заметила, как быстро пролетело время, то ли из-за того, что меня впервые назвали просто по имени. Да и еще не так официально обратились. — Я не специально. — Решила предупредить сразу. — Знаю. — отозвался босс и первым поднялся на ноги. — Пошли. За протянутую руку я ухватилась с удовольствием. И вот уже встала напротив Верховного, который неожиданно замер. И стал к чему-то прислушиваться. «У нас гости». «Что, опять?» Ужас в моих глазах мужчину развеселил. Но ненадолго. Горячая ладонь довольно быстро легла мне на талию, когда со стороны незаметной тропинки вышел все тот же Оскар Андреевич. «Он что, за мной следит? Что-то уж слишком часто наши встречи. По поводу и без него». — Не ожидал вас тут застать, — проговорил мужчина с легкой полуулыбкой на лице. Вот только глаза радости не излучали. Так что к боссу я прижалась сама. Такой мой поступок не остался незамеченным. — Регина Викторовна, — проговорил хрипло гость, — вы пробовали шоколад, который я вам дарил? Тут я честно покачала головой и созналась. Не успела, но вот девочки... — Какие девочки? — Лицо моего собеседника вытянулось. «Ну, которые в отеле работают. Я им дала попробовать. У меня-то шоколада много, а у них...» Оскар Андреевич резко развернулся и убежал. Зато Верховный согнулся пополам и стал громко хохотать. «Что?» — не поняла я, но внятного ответа мне так и не дали. «Пойдем!» — через силу произнес босс, продолжая смеяться. «Провожу тебя!» Только после того, как мы обулись... Босс взял меня за руку и действительно повел к отелю. А у меня в животе бабочки неожиданно запорхали, что я поняла. Нужно встретиться с девочками. Срочно. Когда у меня там выходной? Нужно посмотреть график. Кажется, в этот день не будет выставка. Вот и чудесно. Есть уникальный шанс на нее не попасть».